Часть нулевая, глава седьмая. Мотивация. Невозможно подсчитать, какое количество пособий, методичек, лекций и курсов на любой вкус и цвет было создано по мотивированию людей к любой деятельности. Всякие тайм-менеджменты, как жить и не сдохнуть, легкий способ оценивать приоритеты и все такое прочее, что создают гиперактивные экстраверты, у которых нет проблем с правильной тратой времени, и раздумьями, что делать, а что нет. Пишут они эти вещи для меланхоличных интровертов, которые великолепно ведутся на названия, жадно вчитываются, наполняются решительностью поменять все с понедельника, а потом долго унывают от очередного провала изменить свою жизнь. Любые из эффектов личностного роста несложно заполучить, лишь занимаясь исследованием самого себя – Постоянным мониторингом за собственными мыслями и действиями, и реакциями, и движениями, и чувствами. Это должно быть не самокопание, которое заключается в непродуктивном мытье «почему я такой дебил?», зачеркнуто «неудачник». Это именно самоисследование. Оно должно быть холодным и расчетливым, чтобы за одну-две недели полностью собрать точную информацию о себе, а не ту, которая тебе кажется. ибо последняя на добрых две трети окажется лишь тем, что внушили тебе другие люди про тебя же. Имея настоящую инфу о том, кто ты есть, совсем несложно набросать план любого необходимого изменения. А главная проблема в том, что если ты знаешь, чем тебе надо заниматься, и видишь объективные причины это делать, то ты уже мотивирован. Если ты это не делаешь, то тебе не хватает не мотивации, а дисциплины. Ты ничего не добьешься в жизни, если будешь прикладывать усилия только в те моменты, когда тебе хорошо и удобно. К черту мотивацию! Развивай дисциплину! Заполучив мотивацию, ты будешь как серфер, поймавший волну. Но она когда-нибудь кончится, и руки снова опустятся. С дисциплиной же ты будешь упорно и размеренно работать веслами. даже если нет попутного ветра. Дисциплинированному человеку нет причин ждать подходящей погоды и нужной волны. Дисциплине плевать на чувства и эмоции, а при правильном подходе она сама их может развивать. Но есть одна маленькая проблемка. Дисциплина не появится после лекции, книги или воодушевляющей речи. Она рождается через долгую и решительную работу над собой – и всегда имеет перед собой врагов в виде страха, лени и плохого настроения. Но, будучи тренированной, она преодолеет все преграды. Мотивации такое недоступно, однако без нее тоже не обойтись, поскольку для развития и поддержания дисциплины нужна она самая в виде вдохновения или прозрения или какой-либо ситуации. Даже чтобы начать самодисциплинироваться, нужно захотеть это сделать. поскольку не получится резко сесть и делать все по графику, если только ты не под угрозой отбитых почек, зачеркнуто, в армии. Хочешь заниматься физкультурой, к примеру, бегом по утрам, а с дисциплиной туго, тупо заставлять себя вставать и бегать в большинстве случаев приведет к «сегодня не могу» или «непогода» или «носков нет», «побегаю завтра». Нужно начать с привычки, причем пошагово, от простого к сложному, пока не дойдет до автоматизма, который разгрузит твой мозг от отмазок. Начни просто вставать на полчаса раньше и гулять, можно даже по квартире, а затем по улице, когда вставать чуть раньше будет обычным явлением. Потом вставать еще чуть раньше, гулять чуть больше, только не форсируй. Наша цель не устать и бросить, а не и без дискомфорта. приучить тело и мозг к тому, что это просто еще один обыкновенный элемент обычного дня. И тогда уже можно приступать к бегу. также постепенно, до первой усталости и понемногу увеличивая нагрузку. Примени такой подход к любому делу, и у тебя получится все на свете. А самое главное, что нужно для мотивирования себя в любой ситуации, звучит достаточно просто. Ты умрешь. Тик-так. চিক